Но стартовал я не вверх и не вниз, а в глубину. В жаркой бурой мгле, среди пляшущих стен, п р и к о в а н н ы й наручниками, мог дотянуться только до ножки кровати. Мне удалось придвинуть ее, и я, словно сбивая пламя, уткнулся головой в матрац, прогрыз его до поролоновой начинки. Пористая масса не душила, и я свободной рукой схватил себя за горло и сжал его. Воя от отчаяния, что никак не могу себя прикончить. Помню, что перед потерей сознания я почувствовал взрывы под черепной коробкой. Наверное, я колотился головой о трубу. Помню слабую вспышку надежды, что может теперь удастся. И больше ничего. Я умер, и мне не казалось странным, что я знаю об этом. Я плыл темными водопадами по неведомым гротам, в реве и шуме.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 Меня нашли в четыре утра, прикованного к к а л о р и ф е р у Итальянцы из соседнего номера вызвали прислугу. И поскольку это смахивало на приступ безумия, мне, прежде чем доставить меня в больницу, сделали успокаивающий укол. Старина Барт прочитал в газете наутро, что вылеты задержаны. Позвонил в Орли и, узнав о происшедшем, поехал в больницу, где я все еще лежал без сознания. Окончательно я пришел в себя через тридцать часов. У меня были повреждены ребра, прокушенный язык, на голову в нескольких местах наложили швы. Запястье, сжатое кольцом наручников, раздулось, как пузырь. Так я рвался с цепи. К счастью, регулятор, к которому я себя приковал, был металлический. Пластмассовый наверняка не выдержал бы. И тогда я выбросился бы из окна. Ничего на свете я так не хотел, как этого». Один канадский биолог обнаружил в кожной ткани людей, которые не лысеют, то же нуклеиновое соединение, что и у неулысеющие у з к о н о с ы обезьяны. Эта субстанция, названная обезьяньим гормоном, оказалась эффективным средством против облысения. В Европе гормональную мазь три года назад стала выпускать швейцарская фирма по американской лицензии Пфицера. Швейцарцы видоизменили препарат, и он стал более действенным, но и более восприимчив к теплу, от которого быстро разлагается. Под влиянием солнечных лучей гормон меняет химическую структуру и способен при реакции с риталином превратиться в депрессант, подобный препарату X доктора Дюнана, и тоже вызывающий отравление лишь в больших дозах. Риталин присутствует в крови у тех, кто его принимает. Гормон же применяют наружно в виде мази с примесью гиалуронидазы, что облегчает проникновение лекарства через кожу в кровеносные сосуды. Чтобы произошло отравление с психотическим эффектом, требуется втирать в кожу едва ли не 200 граммов гормональной мази в сутки и принимать более чем максимальные дозы риталина. Катализаторами, в миллион раз усиливающими действие депрессанта, являются соединения цианидов с е р о й родониды. Три буквы, три химических символа – c н с Это ключ к решению загадки. Цианиды содержатся в миндале. Они и придают ему характерный грековатый привкус. Кондитерские фабрики в Неаполе, выпускающие жареный миндаль, страдали от засилья тараканов. Для дезинфекции кондитеры применяли препарат, содержащий серу. Ее частицы проникали в эмульсию, в которую погружали миндаль перед посадкой в печь. Это не давало никакого эффекта, пока температура в печи оставалась невысокой. Только при повышении температуры карамелизации сахара цианиды миндаля, соединяясь с серой, превращались в радан. Но даже радан, попав в организм, сам по себе еще не служит эффективным катализатором для вещества X. Среди реагентов должны находиться свободные сернистые ионы. Такие ионы в виде сульфатов и сульфитов. поставляли лечебные ванны. Итак, погибал тот, кто употреблял гормональную мазь, риталин, принимал сероводородные ванны и в придачу лакомился миндалем, п о н е а п о л и т а н с к и жареным с сахаром. Родониды катализировали реакцию, присутствуя в столь ничтожных количествах, что обнаружить их можно было только с помощью хроматографии. Причиной неосознанного самоубийства было лакомство.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 Несчастный прок угодил в ловушку другим путем. Он не лысел и не нуждался в гормонах, не бывал на пляже, не принимал сероводородных ванн, но ионы серы проникли к нему в кровь из вдыхаемых фотолаборатории испарений сульфитного проявителя. Риталин он принимал против сонливости, а соединение x преподнес ему с разбитыми очками доктор Дюнан. Просвещенный и терпеливый доктор, растирая в ступке каждый клочок, Каждую щепотку пыли из мастерской Прока, беря пробы из фанеры переборки и шлифовальной крошки, не знал, что искомое таинственное вещество находится метрах в четырех над его головой в виде пакетика с засахаренным миндалем в ящике старого комода. Миндаль, обнаруженный на столе рядом с моими каракулями, открыл х и м и к а м Барта глаза, оказался недостающим звеном. Возможно, несущественно, но весьма забавно одна анекдотическая деталь. Уже в Штатах знакомый химик сказал мне, что серный цвет, который маленький Пьер высыпал в мою постель, не играл никакой роли в моем отравлении, поскольку сера, превращенная способом возгонки в пыль, больше не растворяется. Этот химик предложил для данного случая следующую гипотезу. Сернистые ионы в мою кровь попали из сульфитированного вина, Как принято во Франции, я пил вино за каждой трапезой, но только у бартов, потому что нигде больше не столовался. А химики из НЦНИ знали об этом, но не доложили, какое вино я пил, дабы не сконфузить своего шефа предположением, что он подает гостям дешевый напиток. Впоследствии меня спрашивали, был ли миндаль моей эврикой. Легче всего подтвердить это или опровергнуть, но я просто не знаю». Уничтожая все, что подворачивалось под руку, швыряя в ванну то, что мне казалось смертельно опасным, я вел себя как безумный. Но в моем безумии были проблески сознания. Значит, и с миндалем у меня могло произойти нечто подобное. Я хотел, это я помню, присовокупить миндаль к своим записям. Результат многолетнего тренажа. Меня приучали и в условиях сильнейшего стресса фиксировать события вне зависимости от своего мнения о существенности того или иного факта. Тут могла быть интуитивная догадка, связавшая воедино утреннюю грозу, мое чихание, таблетку, застрявшую в горле, миндаль, которым я заел ее, образ прока, входившего в последний раз в кондитерскую на углу улицы Амели. Такое наитие кажется слишком чудесным, чтобы оно могло случиться. Миндальные орехи напомнили мне о неаполитанском деле, наверное, потому, что кондитер соорудил из них в витрине подобие Везувия. в и з у в и здесь был ни при чем. Он оказался чисто магической связкой, хоть и приблизил меня к самой сути».